Той шельм, низ мест, пошел по казарм, мой велит палькой!» — командовал офицер, коверкая русские слова к общей потехе зрителей, и, конечно, его комические угрозы произвели совершенно противоположное действие. «А ты, колбаса, пошел прочь, пока цел!» — крикнул один из дручунов. «Молодец!» — отозвался кто-то громко из толпы. «К черту немца! Свои собаки грызутся, чужая не мешай!» Ошалелый немец-офицер оторопел было, но оскорбленное военное достоинство закипело гневом, и он, бросившись к ближайшему солдату, схватил его за шиворот. «Не тронь, немец!» — дерзко огрызнулся тот, крутым поворотом освобождаясь из его рук. «Не трожь, не трожь его!» — заорали все, и товарищи, и недавние соперники в драке. За этой сценой внимательно следили из окон второго этажа бильярдного дома, стоявшего на площади, в нескольких саженях от побоища. Дом принадлежал иностранцу Бернару и преимущественно посещался немцами-офицерами. По обыкновению и теперь в бильярдной комнате второго этажа собралось несколько иностранных офицеров, из которых некоторые играли на бильярде, другие стояли у окон, наблюдая картину народного гуляния и перекидываясь между собою тяжелыми немецкими каламбурами. Сначала они громко хохотали над начавшейся дракой гвардейца с гренадером, но когда в побоище приняло участие солидное число драчунов, и в особенности когда попытка офицера Гейкина оказалась не только бесплодной, но даже вызвавшей энергический и оскорбительный отпор, Офицеры решились немедленно же выручить товарища. «Идем, господа, помогать Гейкину!» – сполошился флигель-адъютант фельдмаршала Ласси Соутрон, первый бросившись к двери. «Идемте, идемте!» – закричали офицеры фон Росс, Зитман и Миллер, тоже выбегая за адъютантом на площадь. Но теперь усмирить возбуждение было не так легко то, что представлялось возможным и легким начале для сильного, быстрого и решительного человека, а не для немецкого мямли Гейкина, то по разгоревшемуся раздражению оказалось невозможным и опасным. Град ругательств непечатными словами со стороны пьяных солдат и задорливых насмешек со стороны столпившегося народа встретил прибежавших офицеров. Вспыльчивый фон Росс Бросился на первого ближайшего к нему ругателя и вцепился в его воротник. Но солдат сильным ударом кулака отшиб руку прочь. «Славно, так его, так, бей немчишек!» — ревела толпа, окружающая кольцом, и, надвигаясь все ближе и ближе. Офицеры, увидев опасность, бросились бежать назад к бильярдному дому Бернара. Толпа двинулась за ними с громкими криками, свистками и бранью. Несколько комков грязи влепились в спины некоторых офицеров, но они успели однако же добежать до ворот и скрыться за ними, заперев за собой как ворота, так и калитку. Толпа приостановилась, но ненадолго. Под общие крики «Бей мало они ругались над нами. Солдаты дружно наперли в ворота и плохо скрепленные полотна при первом же натиске отлетели с петель. На крыльце стояла группа офицеров с обнаженными шпагами. На этой позиции, имея обеспеченными тыл и фланги, они считали себя достаточно сильными против безоружной массы, которой, по их мнению, стоило только показать лезвие шпаги. Под натиском задних рядов передние подступили вплоть к самому крыльцу. Настал тот решительный момент, когда громовое молодецкое слово на родном языке электризует массу и заставляет ее или падать на колени, или со слепой яростью бросаться на пролом. Но этим словом не владели немцы, и их вытянутые фигуры, даже с блестевшими клинками, не были внушительны и грозны. «Чего стали?» — кричали в задних рядах, — «а испугались и иноземщиков?» «Самой не любо казнить поганых немцев!» И двое передовых, притиснутые к крыльцу, уже подняли ноги на первую ступень. Один рыжеватый солдатик, плюгавый и юркий, тот самый, которого фон Росс душил за воротник, поднял руку с намерением вырвать шпагу из рук стоявшего впереди капитана Брауна.